Волк-медный лоб. В некотором было царстве, В некотором было государстве, Не в нашем королевстве. Царь охотой занимался, И заплутался он в лесу. Детей у него не было, Только двое с царицей жили. Цариц была брюхата. Плутал он месяц, и два, и три, И без него жена. Родить собралась и родила сына. Царь проплутал, охоту никаку не поймал, Едет путем дорогой и встретил волка медный лоб. Вынул ружье и целится в него. Хлопнул и мимо, да хоть и попал, да не убил. Волк медный лоб разинул рот и бежит к нему. А теперь я тебя съем. Царь говорит, не ешь, волк, медный лоб. — Нет, не расстанусь съем. Отдай, чего дома не знаешь, не буду есть. Царь согласился. — Ну, хорошо. Приезжает царь домой, а жена сына ему родила. Подносит царица сына к царю. — Нагует, понянчай, тятенька. Говорит царь со слезами. — Он не наш. — Чей же? Я отдам его волку медному лбу. Волк приходит и спрашивает, — Ваше Величество, подайте мне, чего дома не знаете. Погоди, Волк Медный Лоб, дай мне сына растить до 12 лет, я хоть полюбуюсь на него. Но Волк Медный Лоб согласился подождать. Прошло двенадцать лет. Царь выстроил себе огромный подвал и спрятался в нем, и завалили его там. Через 12 лет приходит Волк Медный Лоб а в доме нет никого, одна старушка. — Бабушка, где царь с царицей? — Я не знаю. — Сказывай, это то съем. — Возьми вон кочергу, брось ее, она тебе скажет, где они. Волк медный лоб кинул кочергу. Кочерга и встала на этом месте, где они. Волк медный лоб давай рыть, докопать. И дорылся. — А, вы здесь, а! Взял мальчика и понес. Унес в темный лес. Там у него девушка была, двенадцати лет, и домик выстроил. Стал он корму таскать, заготовил на день, на два. Через два дня пища подошла. Волк медный лоб пошел опять промышлять и говорит им, — Не ходите, сидите, я вам корму принесу. — Летит превеличающий ворон. Кар-карк, Иван Саревич, кар-карк, красная девица, садитесь на меня, я вас довезу. И говорят, где тебе довести? Садитесь! Они сели и полетели. Волк медный лоб прибежал и пищи им принес. Их в доме нету. Чует волк медный лоб, что ворон их унес. Ударился об землю и пустил в небо огненно пламени и догнал этим пламенем ворона, и подпалил ему крылья, ворон на землю упал, а он их всех троих и забрал. Привел в свою келью и говорит, — Сидите все трое, ешьте, а я за пищей пойду. И ушел. Они трое на заваленке сидят, плачут. Летит сокол и говорит, — Что вы плачете? Вот нас волк Медный Лоб домой не пускает. — Садитесь на меня, я вас домой увезу, — отвечает Иван Царевич. — Где тебе нас ворон и то не унес? — Садитесь. Сели и полетели шибко. Волк Медный Лоб пришел, видит — никого нет. Ударился об землю, распустил пламя по небу и опалил у крылья. Упал сокол, стало четверо. Сидят. Волк-медный лоб всех их кормит, а ничего над ними не делает. На утро опять за пищей пошел. Бежит бык. Они на заваленке сидят, плачет. Что, Иван-Царевич, плачешь? Как не плакать? Нас волк-медный лоб не пускат. Садитесь, я вас уезу, где уж вам? Нас ворон не унес и сокол не унес, а тебе, быку, где убежать? — Садитесь, знай! Сели все четверо и поехали. Пришел волк-медный лоб, опять нет дома никого. Взвернулся, встряхнулся и побежал. Так бежит, лишь земля дрожит. Бойко учуял, что земля дрожит, остановился. — Ах, — говорит Иван-царевич, — догонят! Отдохнул, да примахнул, устал, опять стал. — Ах, Иван-царевич, устал я, догонят! Слезай с меня, бери ножик, обрежь с меня шкуру, На шею на ногах, бери за хвост это тащи долой. Иван-царевич слез, обрезал шкуру, Дернул за хвост и шкуру содрал. Это дело было близ моря. Бойка говорит, бросайте от шкур на море, Плывите на ту сторону. Вот они бросили шкуру на море и отплыли. Не успели они десяти сажен отплыть, волк медный лоб уж у берега. Кидался, метался, просил их воротиться, а они взяли и уплыли. Стало девице волка жаль. Начала она смущать Ивана-царевича. Пойдем, воротимся. Он не согласился. Переплыли на ту сторону, приплыли к берегу, а волк медный лоб тоскует, об их жалеет. Шли они вдоль бережку, и стоит избёнка. зашли в нее, богу помолились, старушки поклонились. Баба Иван Царевич, здорово, здоров, бабушка, как вы сюда попали? Он рассказал. А, знаю. Говорит, волк, медный лоб мне, брат. Иван царевич обробел. Позже они тут немножко, старушка говорит, вам здесь не житье. Еще подальше келийка стоит, там живите. Я вам от скуки дам кутышку да мурлышку, кота да кошку. Вот Иван-Царевич стал с семьей. Ворон с ним, сокол, кутышка да мурлышка. Ушли в другую келью и ночевали там ночку. Поутру встали. Иван-Царевич на ход собираться. Сокол и ворон и кутышка-мурлышка все с ним. Набил дичатины, несколько принес, стали ужин варить. Наелись и спать полегли, ночь переспали. Иван-царевич опять на охоту пошел, а краснодевица его родна, сестрица, раскинула бычью шкуру и марш на ту сторону, переплыла на ту сторону и нашла волка медный лоб и перевезла его на шкуре к себе. Хотят они Иван царевича извести. Вот только он с ней... Переплыл, идет Иван-царевич с охоты. Волк медный лоб заметался, закидался. Иван-царевич испугался, ударился об землю и обратился булавкой. И воткнула она его в стену. Пришел Иван-царевич и говорит, — Сестрица, сбери к нам победить". Котышка-мурлышка. И обедать не садятся, бегают по избе, по стенам машут, Ногтями пол царапают, бросаются на стену. Иван-Царевич говорит, что это сестрицы у нас? Не знаю, говорит. Легли опять, ночь проспали, утром на охоту пошли. Приходят охоты, ему пообедать нечего. Научил я волк медный лоб. Захворай, говорит. И пошли его в такое-то место. Там есть волчица, чтобы он ее нашел. Вели ее подоить и молока принести, да лепешек на печи. Лепешек на месяц наестся, и будешь здорова. А он пойдет волчицу даить, она его разорвет. Приходит Иван-царевич с охоты. Она лежит крепко больна и поясничу. Он и так, и сяк, спрашивают, что ты, сестрица? Я, — говорит, — больна, сходи к волчице, надои мне молока, да принеси мне. Иван-царевич взял орудию свою и пошел, и нашел волчицу под корягой, лежит, детей кормит. Он прицелился, бряк ее из ружья и попал в ухо. Волчица говорит ему, — Что ты, Иван-царевич, на что ты меня оглушил, унес у меня веку? Я тебе и без этого дам молока. Давай посуду надаю. Иван-царевич подставил кувшинчик. Она индоила и заткнула. — Ступай, неси. — А да, она вот тебе в гостинце, и лучше моего волчонка. И сказала волчица-волчонку, — служи, как мне служил. — Пошел, Иван-царевич, куда ему нужно. Приходит домой. Волк медный лоб в окошко смотрит, видит, что иван Цыревич молоко несет. А девица лежит, хворает. Видит волк медный лоб, что дело плохо. Ударился об землю, обратился иголкой. Она опять в стену его воткнула. Кутышка да мурлышка бегают, шумом по избе нюхают. А девушка вылила молоко на пол, лепешки не затеяла, опять лежит, стонет. Иван царевич ласкается к ней, ходит за ней, не знает, чем лечить. Она не хворает, а только злоумышляет. Брать, говорит, это лекарство мне неугодно. Научил я волк медный лоб сказать. Пошли его в лес, чтоб нашел медведиху и подаил бы ее. Красный девица и говорит, Иван царевич, поди, добейся да мне медвежьего молока. Тот пошел в лес своей охоты, приходит в темный лес и нашел там берлогу, где медведиха лежит, прицелился, бряк в ухо. Та и говорит ему, — Зачем ты мне, Иван-царевич, век убавил? Я тебе и так дам, — надсадила ему молока и дала, что не наесть лучшего медвежонка. Принес Иван-царевич медвежьего молока, а девица вся больная лежит, стонет. Волк, медный лоб, научил ее послать Ивана-Царевича к львице, быть у нее молока. Иван-Царевич взял свою охоту, поехал. Увидал львицу в лесу, бряк в нее из ружья и тошь угодил в ухо. Львица говорит, — За что ты мне, Иван-Царевич, век убавил? Я тебе молока и так дам! надсидил ему в кувшин молока и дала что не есть лучшего львенка. Привез Иван-царевич львицы львиного молока. Волк-медный лоб видит, что его ничем не возьмешь, И научает девицу. — Пошли его за семь верст. Там есть чертова мельница, пускай он с нее достанет пыли. Скажи ему, если с той пыли на месяц лепешек, ты здорово будешь. В этой чертовой мельнице семь дверей железных он пойдет туда, сам выйдет, а охоту там оставит. О, не столь его, сколько охот, наш боится. Иван-царевич отправился туда. Пришел на чертову мельницу, все двери на ней растворенные. Иван-царевич пыли намел и охоту за собой завел. Пошел с пылью назад. Двери за ним и затворились. Охота с дверями осталась. Один сокол с вороном наверху на мельнице сидят. Пошел Иван-царевич к сестре. Приходит. Встречает его волк-медный лоб и говорит. — А, голубчик, топи, ты ко мне попался. Топи первобаню, будешь помягше, а то не угрызешь. Иван-царевич истопил баню, сам горько плачет. Волк-медный лоб пришел к нему. — Топи скорее, есть хочу. Он топит и плачет, а его охота помыкается по мельнице, работают шумом, двери ломают миш ломает, только треск идет. Черный ворон прилетает к вам царевичу и говорит, — Потерпи немножко, три двери прогрызли. Обратился назад к хоть Скорее, — говорит, — старайтесь, последний наш минут. Полетел сокол к вам царевичу а он же баню истопил. По времени малость, остальную дверь ломают. Вот волк медный лоб, сходит в баню велит ему рубаху скидать, парить хочет. Сокол усмотрел и понесся к охоте. Охота навстречу летит, все двери прогрызли. Кутышка с мурлышкой всех впереди, а толстопятый мишка бежит, земля дрожит. Волк медные лопы говорит Ивану-царевичу, лезь на полок. А Иван-царевич ему говорит, погляди через порог, что там есть. Он обернулся. Кутышка, да мурлышка, прям за глаза. Толстопятый мишка начал ворочь, только шерсть летит. И взорвали волка на мелкие части. Входит Иван-царевич к своей сестре. «Долго ли, — говорит, — будешь мучить меня?» Она пала на колени, просит прощения. «Он прощения не принимал». Взял, вывез ее в темный лес, подвесил ее на лисину вверх ногами, ножок котел жару и подставил ей под голову. Жечь-то я не жжет, а жарм-то берет. Сам пошел куда надо. Много ли, мало ли шел, дошел из Бионки, в ней старуха живет. Как же бы, говорит, Иван-царевич, мне здесь отдохнуть, и где б мне свою охоту в холодок запереть? — Вон в конюшню. Запер Иван-царевич охоту в конюшню, а сам в кирю вошел. — Сбери-ка, бабушка, мне чего-нибудь поесть. Она его покормила, что у ней случилось. У него так сердце закипело, жалко сестру стал, и говорит. — Ну, бабушка, я врачусь, дельц есть. Ты туда пойдешь, да и не придешь. — Если меня живого не будет, так тебе в дверь кровь нальется. Выпускай тогда мою охоту. Пошел к сестре. Висит она вверх ногами на сосне и просит прощения. — Не буду, — говорить ни впредь, ни после. Вот он ее отвязал и с дерева снял. — Но, сестрица, вины я на тебя не ищу. Только впредь ничего не делай. Пойдем со мной. Шла нашла Да после волка зуб и нашла, в пазуху спрятала. Шли-шли путем дорогой, на Ивана-царевича дрема напала, лег он отдохнуть и говорит, поищика в голове. Вот она стала в головушке искать и в ухо ему волчий зуб совать. Как в ухо засунула, так он и умер. — К бабушке кровь, как вода льется! Его охота из конюшни рвется, что их его хозяина в доме нет и не жив. Выпустил их бабушка из конюшни, и полетели они в путь дорог. Иван-царевич лежит на дороге мертвый. Кутышка да мурлышка давай возле его шарить, искать, и нашли у него в ухе волчий зуб. Кутышка-мурлышка медведевый говорит, — Таши превеличающий камень и ложись за него. А ты, лев, за медведя ложись, а ты, волк, за льва, ворон, садись на древо, сокол на другое. Все сели по местам, как ясны, сокла по гнездам. Кутышка-мурлышка зачали шевырять и вычили зуб из уха. Иван-царевич проснулся, на все четыре стороны оглянулся. Ах, да как я крепко спал! Кутышка, мурлышка кричат своих товарищей. — Вставай, ребята, хозяин жив! Все встали, зуб под камень положили и завалили. А сестра-то в лесу спряталась. Иван-царевич говорит своей охоте. — Опадите, постарайтесь, найдите мне своего недруга. Пошли они ее по лесу искать, нашли под корягой, подхватили и к Ивану-царевичу потащили, привели. Иван Царевич в мелкие части ее изрубил и сказал, Вот вам охота мяса. Пошли, кто куды знат, расстались, распрощались и по темному лесу разбрелялись, разбрелись.